Продадания святых мучеников Мокия и Марка. Эти святые мученики были схвачены и преданы епарху Максимиану, который уговорил их сперва принести жертву идолам, а потом стал угрожать им смертью. Когда их вели к жертвеннику, то малое дитя шло перед ним и препятствовало им идти. За это язычники схватили его и стали бить подпругой пругой. Причем нанесли ему 110 жестоких ударов. Тогда дитя сказала епарху, «Епарх!» «Худому учишь ты меня!» Святые мученики отказались принести жертву идолам, оставившись твердыми в вере во Христа и исповедовали ее, и им отсекли мечом головы. Вслед за святым Мокием шли на место казни его жена и дети и плакали, но он велел им не плакать, голову же святого Марка приняла его жена, когда он, стоя на месте казни, был усечен.